Глава, 38. 4 августа 626 года. Константинополь, седьмой день осады. Ромейский флот замер в тревожном ожидании. 70 кораблей патрулировали залив Золотой Рог, Боспор Фракийский, вспарывая тысячи весел, гладь теплого, ласкового моря. Прошлой ночью из хал вышли сотни долбленных лодок, которые со скоростью птиц перебрались в городок Хрисополь, что расположился на берегу, захваченном персами. Ромеи просто проспали тот момент, когда словене, обмотав весла тряпками, вышли из гавани. Это была катастрофа, это был просто немыслимый позор. Но хитроумный друнгарий, который не хотел лишиться должности, заявил, что именно так все и было задумано, ведь лодки повезут назад отборный персидский отряд, искусные во взятии крепостей. Тут они их и встретят. И вот теперь имперский флотоводец вглядывался в темноту до да боли в глазах. Ведь у него был только один шанс стать героем. Во всех остальных случаях он будет разжалован и изгнан с позором со службы. И только заступничество знатной родни спасет его голову. Друнгарий даже поежился от таких мыслей. Он потом с наблюдателей шкуру спустит, Нельзя такое упущение прощать. — Они выходят, господин! К Друнгарию подбежал Бандафор и склонил голову. — Наш человек подает сигнал из Хрисополя. Лучников на палубу, баллисты к бою. Передать сигнал. Двадцать кораблей отрезают их от берега. Остальным — построение дуга. Все, как мы вчера обговорили. — Слушаюсь, господин. Склонил голову Бандафор. — Я дам сигнал. Десятки кораблей вспенили море веслами. Двадцать пять пар их было на каждом драмоне. Нет у этого корабля соперников на море. Он может догнать даже дельфина. А уж славянские моноксилы и вовсе страшны для него лишь своим числом. Что стоит опрокинуть утлую лодчонку? Что стоит утопить ее выстрелом из баллисты, превратив борт в щепки ударом камня или копья? «Паруса спустить! Идти на веслах!» прошла команда по кораблям. Ветер сегодня был противный, и парус будет лишь мешать. Драмоны двумя стрелами ринулись к долбленкам, отрезая их от берегов. Скловины и персы заорали, тыча пальцами в хищные силуэты, появившиеся из предрассветных сумерек. Все понимали, что если задержаться сейчас, это конец. Огромные корабли перетопят их, словно котят, играючи. Славянские однодревки прыснули во все стороны, пытаясь уйти по темноте из гигантского мешка, в котором очутились. Но было уже поздно. Первые робкие лучи солнца предательски выглянули из-за горизонта, осветив морскую гладь, усеянную сотнями судов. Моноксилы были заполнены воинами, и теперь персы, не умевшие плавать, с тоской смотрели на ромейские корабли, с которых в них целились лучники. «Залп!» — дал команду друнгарий. И огромная стрела-баллисты его личного корабля с хрустом проломила борт ближайшей лодки. Первый же выстрел лег точно в цель, и ромеи восторженно заорали, увидев, как в словении и персы барахтаются в морской воде. Густо полетели стрелы, копья и камни, превратив босфор Фракийский в кипящий котел, в вареве которого бурлили головы, руки и перевернутые лодки. Это было форменное избиение. Персы, отважные воины из лучших родов, не боялись смерти, но гибнуть так глупо в этом не было чести. Они расчехлили луки и открыли ответный огонь, но их потуги оказались тщетны. Драмоны защищены высокими бортами, а носили доспехи и шлемы. Потерь среди них практически не было. Имперские корабли опрокидывали лодки, расстреливали их из баллист и луков, а когда все закончилось, Воины добивали уцелевших склавинов, которые пытались уйти вплавь, или по своей варварской привычке притворились с мертвецами, прячась под обломками лодок. Уйти удалось совсем немногим, по большей части тем, кто оказался впереди и сразу же бросился в сторону, ведомый инстинктом жизни. Драмоны не стали тратить время на одиночную цель, опасаясь нарушить строй, ведь тогда бы прорвалось к заветному берегу куда больше врагов. Кое-кто из склавинов ушел в плавь, но отборный персидский отряд истребили полностью к вящему горю Шахарбараза, который наблюдал за морским боем с берега. Лучшие его воины погибли. Водная гладь была усеяна тысячами тропов, которые морским течением медленно понесло в сторону города, прямо под окна дворца Букалеон. Часть из них прибьет к берегу, а часть попадет в мраморное море. Где еще долго будет пугать рыбаков, раздувшись на жарком августовском солнце. Торжествующие рамеи развернули свои корабли в сторону Золотого Рога, а разъезд авар, который смотрел на морскую битву с ближайшей возвышенности, повернул коней и пустился в скач. Великий Каган должен узнать плохие новости первым. 6 августа 626 года. Константинополь. Девятый день осады. Аварское войско завершило все приготовления в немыслимо короткие сроки. 12 осадных башен, два десятка таранов и сотня камнеметов «Манган» были готовы к бою. Весь прошлый день армия Кагана прощупывала оборону, поливая защитников стрелами. Стреляли и всадники, которые в своей обычной манере трусили вдоль стен выбивая из луков самых глупых и самых отважных. Стреляли и словени, которые подтащили поближе тяжеленные щиты в рост человека, сколоченные из жердей и досок, взятых из разрушенных домов. Ответными залпами баллист щиты крушило в щепки, ранее убивая стрелков, но это никого не останавливало. Нападавших были многие тысячи, и место погибших тут же занимали новые бойцы. И вот теперь все приготовления закончились. Манганы, огромной дугой обнявшие Константинополь, выдохнули в едином порыве, и каменные снаряды полетели в сторону города. Первый выстрел оказался неудачным. Пока что полуголые расчеты, суетившиеся у своих машин, лишь подбирали массу камней и то усилие, с которым должны тянуть веревки десятки воинов. Они метали свои снаряды, применяя на практике знания рычага. Не так-то просто это оказалось. И камни летели в стены, за стены, а то и вовсе бессильно шмякались на половине пути. У словен не было времени калибровать свои снаряды, обтесывая их под единый размер, а потому и выстрелы частенько удивляли результатом, заставляя незадачливых артиллеристов чесать кудлатые затылки и прибавлять усилия, с которым они тянули веревки. Или убавлять, тут уж как получится. Эффективность таких обстрелов пока была невелика, но зато искупалась количеством орудий. В город летело просто несметное множество камней, которые вышибали кирпичи из многострадальных стен и разбивали крыши городских домов. Жители окрестных районов с воплями побежали, когда с неба посыпались булыжники, которые убивали и ранили своими осколками всех подряд. Впрочем, как и происходит обычно в таких случаях, Куда больше людей было затоптано в панике, чем было убито неприятелем. Горожан предупреждали, что здесь будет опасно, но мало кто послушал глашатаев, боясь оставить свои дома на волю мародеров. Доместик Стефан остался во дворце, удивляя безмятежностью вида сослуживцев, у которых от ужаса тряслись руки. А ведь сюда даже не доносился шум боя на феодосиевых стенах. От дворца до них почти три мили. И многие, бросив в один миг ставшую ненужной работу, побежали на берег, мимо которого медленно плыли тысячи трупов, обдавая жадно глазеющих чиновников удушливой вонью разложения. Стефан верил в успех этой войны, верил словам старшего брата, верил в свою звезду, что божественным провидением выдернуло его из полутемного пыльного архива на самый верх имперской власти. Они с Марком обратили все деньги, которые смогли найти, в имение, скупив за плодороднейшие земли, и теперь Стефан всерьез подумывал, не оставит ли одно из них себе, чтобы иметь постоянный источник ренты. Золото можно украсть, а вот конфисковать законно нажитое имущество в империи было крайне сложно. Тем более с его-то, как остроумно выразился брат Само, крышей. Пожалуй, он все-таки заберет себе небольшую виллу в дне пути от столицы, которую продал за бесценок какой-то сенатор, ушедший в монастырь замаливать грехи. Там и управляющий есть, если не убили его, конечно. А арендаторы появятся, никуда они не денутся. Масса беглых крестьян из дальних областей набилась в город, спасаясь от товар. Они-то и сядут на землю, выплачивая оброк частью урожая. А вот купец Марк все продаст, обратив в золото. Но сделает он это только тогда, когда победа Августа ираклия станет неоспорима и цены вернутся к обычным уровням. Деньги от продажи имений будут вложены в ткани, специи и стекло, которые потом поедут в Лангобардскую аквилею, минуя хищные руки франкских мытарей в Марселе. Уже через две недели эти товары попадут в Солиград через Альпийские перевалы, а потом по реке Инн на Большой Торг, откуда разойдутся во все концы варварского мира. — Уф! — выдохнул Стефан, оценив конечный результат всей этой многоэтажной спекуляции. — Кому война, а кому мать родна? — пробурчал он себе под нос еще одну затейливую фразу, услышанную когда-то от брата. — Само был кладезем подобных мудростей. И откуда он набрался такого? Ведь в одной из беросли, а их отец, Береслав, отнюдь не был титаном мысли. Удивительно. И Стефан, вздохнув, пошел к себе домой. Служба на сегодня была закончена. Город стал хмурым и словно придавленным, опустившимся на него облаком ужаса. Сотни церквей Константинополя забили истово молящиеся люди. Тут и там слышались рдания женщин, проклятия и жалобы их мужей. Торговля и ремесло остановились, никто ничего не покупал, никому ничего больше не было нужно, кроме еды, которая подорожала втрое. Гнев горожан не смог умерить жадность торговцев, он ее лишь слегка притушил. Подорожало все, а свежая рыба и вовсе исчезла, ведь рыбаки боялись выходить в море, кишевшее трупами. В доме Стефана были сделаны немалые запасы, и он не беспокоился за свою судьбу. Лишь только, если озверевшая от голода чернь начнет погромы, его погребам грозит опасность. Но до этого было еще далеко. Боспор надежно охранялся, и в столичных гаванях по-прежнему разгружались амфоры с зерном, привезенным из далекого Херсонеса. Склавинов, которые пробовали промышлять пиратством в этих водах безжалостно топили. Впрочем, их это не пугало, и они просто уходили южнее, три года назад разграбив Крит. Стефан пришел домой, встреченный охраной, которая преданно смотрела на него. Не каждому повезет найти в такие дни работу за твердое серебро и сытую кормежку, и парни старались на совесть. «Бана!» — крикнул Стефан рабыне. «Сегодня я хочу с фунгата!» А, увидев ее растерянное лицо, добавил, — и не смотри на меня так, я тебе показывал, как это готовить. Стефан прилег на кушетку в ожидании. Развязка этой войны была близка, да и обед тоже, что не могло не радовать. Бана загремела сковородками на кухне. Хозяин показывал, как готовить омлет с мясным фаршем и овощами. Рецепт она запомнила, но дурацкие ромейские слова пока давались ей с трудом. Добрята скакал вместе с воинами племени Уар, методично выцеливая защитников на стене. Дураки и разини среди ромеев закончились еще вчера, и теперь парень даже стрелял редко, не желая опустошать понапрасну свой колчан. Стрелы у всадников были не бесконечны. Его конь осторожно перешагивал через трупы, которых становилось все больше и больше с каждым часом. То, что происходило у стен, Иначе как бойни и назвать-то было нельзя. Сверху тучей летели стрелы, копья и камни, убивая полуголых словен сотнями. А вот ответный урон оказался невелик. Лишь изредка шальная стрела могла сразить неосторожного воина Ромея, или случайный камень, попавший между зубцов, сносил со стены изломанное тело. Размен был в пользу осажденных, причем с разгромным счетом. Это было понятно даже мальчишке, который пошел в свой первый поход, такому, как Добрята. Его спасал лишь первоклассный по степным меркам доспех, сделанный новгородскими мастерами. Он был ханским сыном, да еще и единственным, а потому ни у кого не вызвало вопроса, а откуда взялась у мальчишки подобная красота. Лишь изредка незнакомый всадник с детской непосредственностью разглядывал кольчужную накидку коня до да плотное плетение панциря Добряты и завистливо вздыхал. Добрая работа. Не раз и не два уже спасала его та бронь, позволяя парню показывать чудеса отваги. Он даже расслабился, чувствуя себя неуязвимым, и лишь улыбался, ловя хмурые взгляды бури, с которым воевал бок о бок. Тот не находил в войне ничего веселого и легкомыслия парня не одобрял. — Ирхан, придурок, куда ты опять поскакал? — орал бури, когда добрята подъезжал шагов на двадцать к стене ожидая, когда какой-нибудь ромей выглянет, чтобы сделать выстрел. Добрята бил первым, и неосторожный лучник валился вниз, зажимая стрелу в животе или груди. Это было невероятно, и в жилах мальчишки огнем бурлила кровь. Он повторял это раз за разом, пока вражеские стрелы били в его кольчугу. Веселье закончилось, когда Добрята внезапно почувствовал, как летит куда-то, а его конь жалобно заплакал, сбитый с ног чудовищной силой. Наступила темнота. Он очнулся лишь, когда солнце скрылось за горизонтом. Бури, который сидел рядом, снял с него шлем и лил ему на голову воду. — Что это? Кто это стонет? Отстраненно подумал Добрята, а потом догадался, это же он сам и стонет. — Что со мной, дядька Бури? — просипел он пересохшим ртом, жадно ловя струи теплой, противной на вкус воды, отдающей кожей бурдюка. Степняк, на лице которого была написана нешуточная забота, еще пару лет назад напугал бы мальчишку до полусмерти. Вытянутый череп, плоское чумазое лицо, раскосые глаза. Ведь урод уродом, а почти родной человек теперь. Подстрелили меня, что ли? Камень из рамейской баллисты в твоего коня попал. Аккурат в круп. Охотно пояснил Бури. На локоть левее и конец бы тебе настал. «Ну и дурак ты, парень! Кто ж так на войне себя ведет? Жить надоело? Батыром из сказки себя считаешь?» «Что с ветерком?» Попытался приподняться Добрята, но его скрутил приступ тошноты, который мучительно вывернул из него все, что он ел еще рано утром. «Он ранен?» «Добить пришлось!» — с сочувствием сказал Бури. «Задние ноги ему в крошево изломало». Жаль, хороший был конь, понятливый. По и упряжь я с него прибрал, вот она лежит. А то славе не утащат. Это воровское племя хуже саранчи. Ветерок! Добрято даже заплакал от горя. Красавец-жеребец, которого подарил ему Тудун Ирнак, понимал его без слов и был преданнее собаке. Так как же так? — Это война, парень, — спокойно сказал Бури, Она такая. Только сначала кажется, что весело тут. Горы добычи, рамейские бабы под тобой визжат, кровь кипит в бою. А на самом деле война это грязь, увечья, понос от тухлой воды и смерть тех, кого знаешь, как самого себя. Тех, кто еще с тобой вчера из одного котла ел. Так ты, Архан, глупый ты еще, молодой. Это пройдет, если ты живешь. Встать-то можешь. Попробую ответил добрята, у которого болело все тело. Но болело как-то тупо. Видно, ушибся он крепко, когда на землю упал, придавленный конской тушей. Тошнит, и голова раскалывается. «Это ты башкой своей тупой приложился!» Сознанием дело пояснил Бури. «Тебя шлем спас. Если бы не он, расплескало бы твои мозги по земле. Радуйся, пацан!» «Да вроде бы цел я!» Несмело сел Добрята, осторожно двигая ногами и руками. Телесная немощь проходила, оставалась лишь тошнота и головная боль. — Ой, я сблюю сейчас. — Ладно, полежи, воин. Хлопал его по плечу бури, пока Добрята мучительно тужился, извергая из себя зеленоватую горечь. — К утру как новый будешь, батыр безголовый. И как жив-то остался, непонятно. «Дуракам везет», — ответил добрята, устало смежив глаза. Лежать так было намного легче, ведь резкие звуки и яркий свет лишь усиливали боль, пронзившую его голову острыми вспышками. Он бормотал в забытии: «К утру буду как новый. Мне нельзя болеть. У меня тут еще дело важное есть. Дело. И впрямь дурак я. Дело же». «Примечание». Бандафор, старший помощник капитана корабля.